Трагическое происшествие День у Ивана Сергеевича Кошкина не задался прямо с самого утра. Сначала в нужное время не сработал будильник, потом, перед самым выходом, порвался шнурок на ботинке, и Иван Сергеевич долго искал новый, а в завершение всего, уже возле подъезда, когда он искал по карманам карту «тройка», Вдруг вспомнил, что забыл покормить рыбок, и пришлось возвращаться. Но самая трагическая неприятность настигла Кошкина уже на работе. Сняв в своем кабинете пальто и повесив его на вешалку, он вдруг обнаружил пропажу портмоне из крокодилей кожи, которую ему подарила жена Вера. Иван Сергеевич сразу похолодел. В портмоне находилась небольшая сумма денег, пару банковских карт, которые в принципе можно и аннулировать, и еще записная книжка и карточки на скидку в пятерочке и перекрестке. Но главное было не в этом. Главное было в том, что это был подарок жены. И Вера наверняка очень сильно расстроится узнав об этом. А Иван Сергеевич помнил, как она огорчилась в прошлый раз, когда он потерял портмоне, подаренное ею. Она орала целый день так, что Кошкин даже от нервного срыва на несколько дней бросил курить. И такого Иван Сергеевич больше испытать никак не хотел. Обыскав несколько раз всю свою одежду, Кошкин сел на стул и задумался, где он мог выронить портмоне? Может быть, в автобусе или в метро, или возле подъезда, когда вспомнил, что забыл покормить рыбок. Иван Сергеевич вскочил на ноги и забегал по кабинету. Гадать, можно было сколько угодно, но вспомнить он все равно ничего не мог. И помочь сейчас ему. Никто не сможет. Ну, кроме Бога, наверное. Господи! Взмолился Кошкин, Сложив руки на груди И воздев глаза к потолку. Помоги мне! Сделай так, чтобы Это несчастное портмоне нашлось, А то меня моя ненаглядная Со света живет. Из левого глаза Ивана Сергеевича Потекла слеза. А взгляд был такой же искренний, как у пятиклассника, вступающего в пионеры. «Боже!» — продолжал конючить он. «Сделай так, как я тебя прошу, и я обещаю тебе, что начну ходить в церковь каждый день». А в это время высоко в небесах, далеко за облаками, в огромном удобном белом меховом кресле сидел Бог. Перед ним на маленьком журнальном столике из белого мрамора стоял большой прозрачный шар, в котором он видел страдания Ивана Сергеевича. Как раз в этот момент Кошкин опять забегал кругами по комнате и Всевышний подался вперед. — Ведь мучается человек, — произнес он, — страшно мучается, и слова его вполне искренние. Надо узнать о нем побольше. Бог щелкнул пальцем, и изображение тут же исчезло. Вместо него в шаре появилась краткая характеристика на Кошкина. — Так, посмотрим, — сказал Бог, надевая на носочки. — Иван Сергеевич Кошкин, 1974 года рождения, женат, имеет двоих дочерей, работает в тресте. Газпром, Росвагон, спецналад, поставка, более тридцати лет. Недавно был назначен на должность начальника отдела. Не пьет, жене не изменяет, правда, спортом тоже не занимается, но в целом характеризуется вполне положительно. Всевышний опять щелкнул пальцами, и в шаре снова появился страдающий Кошкин. Надо помочь ему, — решил Бог. Человек вроде бы неплохой, к тому же обещает начать ходить в церковь. — Кому-то опять собрался помогать, босс, — раздался насмешливый голос. Всевышний обернулся и увидел, как за его спиной садится ангел, громко хлопая гигантскими крылами. — Михаил? — удивленно воскликнул Бог. — Давно тебя не было. — Занят был, — бросил архангел. — Так кому ты хочешь помочь на этот раз, отче? — Да вот, — пожал плечами бог, — человек портмоне потерял. — И ты хочешь его ему вернуть, — понял Михаил. — Но ты же знаешь, босс, что мелкие добрые дела люди не ценят, они неблагодарны по своей природе. Вспомни, что было в прошлый раз и в позапрошлый. Почему ты опять хочешь помочь первому встречному, босс? Из-за чего весь этот переполох? — Добрые дела, Михаил. Делаются не из-за чего-то и не потому что, — назидательно ответил Всевышний. — Они делаются просто так. — Вот как? — Архангел изумленно вскинул брови, но вдруг сразу успокоился. — Но я больше не буду тебе возражать, отче, тем более, что это бесполезно. А чтобы нам с тобой на эту тему опять не поругаться, я, пожалуй, полечу дальше. И Михаил взмахнул крыльями. — Куда ты направишься? — спросил Бог. — Делать добро, — огрызнулся ангел. И взмыл в небо. Всевышний посмотрел ему вслед с грустной улыбкой, Потом тяжело вздохнул, Опять посмотрел на шар, Поднял правую руку и щелкнул пальцами. Тут же возле его руки появилась яркая искра. Она закружила перед ним и резко рванулась вниз. Искра быстро достигла земли, Пролетела над Москвой, на несколько секунд зависла над домом Кошкина и мягко приземлилась к подъезду. После этого она исчезла, и на ее месте возник маленький вихрь. Вихрь тут же просверлил в сугробе отверстие и поднял оттуда в воздух портмоне из крокодилей кожи, которая с утра уже успел замести снег. Потом он поднял портмоне на уровень четвертого этажа и, втащив форточку, аккуратно положил на край кухонного стола. «Дело сделано», — удовлетворенно произнес Бог. Иван Сергеевич не стал вызывать лифт, а взбежал на четвертый этаж пешком. Была еще слабая надежда, что портмоне он забыл дома, и если она не оправдается то это будет самый большой провал в его жизни. Он открыл дверь и ворвался в квартиру, как тайфун. Тут же, не раздеваясь, он бросился в кухню и сразу замер на пороге. Портмоне мирно лежало на столе, и Кошкин почувствовал, как по его телу разливается тепло. Неимоверное счастье захлестнуло его целиком и он, схватив портмоне, начал его целовать. Его семейное благополучие было в безопасности. Немного успокоившись, Иван Сергеевич положил портмоне в карман и задумался. — Вот как все оказалось просто, — размышлял он. Сам оказался растяпой, забыл портмоне на кухне, а еще Бога просил помочь. Как будто Богу делать больше нечего. Я еще обещал ему в церковь начать ходить. Кошкин усмехнулся. Я, конечно, схожу в храм, помолюсь, сказал вслух Иван Сергеевич. Но раза два, не больше. Может быть. А может быть и нет. Всевышний щелкнул пальцами, и изображение исчезло. И почему это михаил всегда оказывается прав с досадой проворчал он